«Дима пойдет». Но дети одни на улице в новогоднюю ночь — это непорядок. Много пьяных и прочее. Поэтому ты, Михаил, их проводишь. Убедишься, что дети благополучно добрались. Засвидетельствуешь свое почтение учителю — это не лишнее, и вернешься назад. «Таисия». Что в этой сумке, за которую ты так цепляешься?» Тая беспомощно оглянулась на Машу. Александра Сергеевна возвышалась над ней, как памятник Екатерине II в одноименном садике. Маша весело улыбнулась. «Я сама толком не знаю. Думаю, что винегрет в банках, паштет, мой лимонный пирог и еще что-нибудь». «Разумно», — одобрила Александра Сергеевна. «Очень разумно. Там у учителя, насколько я понимаю, соберется много прожорливых молодых организмов. Девочки, подождите минутку. Михаил, пойдем со мной. Ты поможешь мне упаковать провизию. Дима, иди одевайся». «Я думаю, что твой наличный костюм можно освежить платком или галстуком бабочкой в горошек». «Уволь, бабушка!» — решительно сказал Дима и пропал в недрах квартиры. Маша спокойно присела на корточки под вешалкой. Та и показалось, что в ее тонких пальцах прекрасно смотрелась бы папироса. «Злая!» «Человек тебя, можно сказать, на улице подобрал, а ты...» Обругала Тая саму себя и стала мучиться угрызениями совести. «Целая ночь неловкостей! Вот, пожалуйста, последняя!» Все приносят к Николаю Павловичу еду, и это правильно. Не готовить же хромому учителю на всех. Но ведь у таи то дома тоже всего навалом. И Марина наверняка стряпает куда лучше всей семьи Новицких и дом работницы Дмитриевских. Так может быть зайти? Но. Тая живо представила себе недоуменные лица Марины и ее гости. Таечка, дать тебе еды? Конечно, конечно, дам. Но куда вы идете? К Николаю Палчу. А раньше-то вы где были? — У Маши? Но почему ты меня не предупредила? — Нет уж, пусть лучше будет, как будет. — Откуда у вас взялось это чудо? — спросил Михаил Дмитриевич, указывая на настоящий, выложенный белыми и голубыми изразцами камин, в котором весело плясал огонь. — О, это очень просто, — ответил Николай Палч. — Камин был здесь всегда, со времен постройки дома, но, естественно, много лет находился в нерабочем состоянии. Лет пять назад коммунальную квартиру на третьем этаже купил и расселил новый русский. Ему захотелось иметь работающий камин, и он заказал очистку много лет не прочищавшихся труб. Соседи говорят, долго искал специалиста. Трубочисты, понимаете ли, перевелись но в конце концов своего добился. Я, как вы, наверное, заметили, живу на пятом этаже и с тех пор имею возможность при желании совершенно бесплатно пользоваться этой роскошью.